У Скворцова Гришки Жили-были книжки Грязные, лохматые, рваные, горбатые, Без и конца, конца и без начала Переплеты, как мочало На листах каракули Книжки горько плакали. Горько жаловался Гоголь, Был я в молодости щелкать, А теперь на склоне лет Я растрепан, я раздет. У бедняги Робинзона Кожа сорвана с картона. У Крылова вырван лист, А в грамматике измятой На странице тридцать пятой Нарисован трубочист. В географии Петрова Нарисована корова. И написано, сия, география моя. Кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу. Дрался Гришка с Мишкой, замахнулся книжкой, дал разок по голове, вместо книжки стало две. Как нам быть? Как нам быть, спросили как... книжки. Как избавиться? как избавиться от Гришки? И сказали братья Гримм, А вот что книжки убежим. Растрепанный задачник, ворчуный неудачник, прошамкал им в ответ. Девчонки и мальчишки везде колечут книжки. Куда бежать от Гришки? Нигде спасения нет. Умолкни, старый минус, сказали братья Грим. И больше не серди нас брюзжанием своим. Бежим, бежим, бежим в библиотеку, В центральный наш приют. Там книжки человеку в обиду не дают. Вперед! Воскликнул Дон Кихот, И, и книжки двинулись в поход. Вперед, поход! Вперед! Светят лампы над столом, Блещут полки за стеклом. В переплетах темной кожи, Разместившись вдоль стены, Словно зрители из ложей Книжки смотрят с вышины. К нам беспризорные книжки коллеги. В залы просторные, библиотеки, Книжки-бродяги, книжки нерящие. Здесь из бумаги сошьют вам рубахи. Из клинкора куртки сошьют. Вылечат скоро и паспорт дадут. К нам беспризорные книжки-калеки, В залы просторные библиотеки. Вдруг задашник неудачник побледнел И стал шептать 6, 8 48, 5,9, 45, сорок в тревоге в двери кинулась дрожа. В это время на пороге появились сторожа. Сторожа. Ай, сторожа, книжки прятали с дрожа, Привезли они метелки, стали залы убирать, Подметать полы и полки, переплеты вытирать, Чисто вымели повсюду. И завешалкой в углу книжек порванную груду Увидали на полу. Без конца и без начала Переплеты, как мочала На листах каракули, Сторожа заплакали. И... Бесприютные в книжки Истрепали вас мальчишки, Отнесем мы вас к врачу, К Митрофану узмечу. Он вас бедных пожалеет, И, и подчистит, и, и подклеит, и, и, и обрежет, и сошьет, И, и оденет в переплет. Вот. Вышли книжки, Из больницы починили им страницы, переплеты, корешки, налепили ярлыки, а потом в просторном зале каждой полку указали. Отослали братьев грим в заграничным их родным по соседству колонны разместились с робинзоны Не прошло Но... еще и дня как, как у, всех у всех нашла сродня. сродня А у гришки неудача! Гришки задана задача. Стал задачник он искать. Да. Заглянул он под кровать, как? под столы, под табуретки, да. под диваны, под кушетки. Да. Ищет в печке и в ведре. И в собачьей конуре. Гришки горько и обидно. А задачника не видно. Что тут делать? Как тут быть? Где задачник раздобыть? Остается с моста в реку? Или бежать в библиотеку? Библиотеку? Библиотеку, библиотеку, библиотеку, библиотеку, Говорят, в штальный зал мальчик маленький бежал и спросил у строгой тети. Вы тут книжки выдаете, а в ответ со всех сторон закричали книжки вон, вон.